— Ай, правильно! Боги свидетели! Капитан знает, что делает! — подвел итог лейтенант Картердей. — Правильно, неправильно! — задумчиво протянул Рональд Брикман. — А уже неважно Ничего ведь не воротишь! Так что за нас все решили! Может, оно и к лучшему! Но как бы молодые... Тревожный рев сигнального рога прервал лейтенанта на полуслове С момента убийства, или, как объявил капитан, казни Говарда фон Адерли, миновало сорок пять минут. С момента объявления ультиматума Лайонелитов — ровно час. И несмотря на то, что бренное тело незадачливого командующего болталось над воротами уже довольно долго, львы выждали обещанный срок. — Вот и решение! — с искренней улыбкой воскликнул Дэй, возбужденно поглаживая красивую фигурную гарду рапиры, висевшей на поясе. — Не думая о новобранцах, Рональд, ибо им сейчас будет некогда думать. — Мать твою, Берти! Какого дьявола ты вцепился в этот арбалет? Положи сюда! Да осторожней! Тебе только говно лопатой кидать! Марлон расхаживал по участку стены длиной в дюжину шагов, вверенному ему и его десятке. — Какой стрелять? — Стрелять будешь, когда я скажу, а пока будешь перезаряжать за Джастином. Эй, свинопас, тебя это тоже касается. он ручонки-то так и ходят. Тоже мне, охотник. Бздоливый балабол! За тебя стрелять будет Сэмми. После первого залпа перезаряжаешь ему. И шибче, шибче! Проходя мимо Бенджамина, он силой хлопнул его по плечу. Хорявую физиономию гиганта исказило о улыбки. Марлон шутливо поёжился. Подмигнул Джастину, тот ответил так, чтобы слышали все. — Ты просто губил свой талант, сержантище! Радуйтесь, парни! Ваш десятник знает, что говорит. Но не ждите неприятеля слишком скоро. Прежде нас их обстреляют парни лейтенанта Дея. — Эй, дерьмоэт! — Да-да, ты курья жопа! «Еще раз ударишь осла в прыгу вместо него!» Картердей, невероятно гордившийся своими манерами и знанием придворного этикета, при общении с личным составом переходил на более понятный и привычный им язык. «А ты, десятник, ежели ногу боишься его зад отбить, то сейчас я отобью твой Лейтенант заканчивал последний осмотр пары крупных требушетов, самых современных из всех, находившихся в его ведении. Его особой гордостью, были системы перезарядки и наведения. И то, и другое не было полностью его изобретением, но он участвовал в их разработке, или, по слухам, в краже чертежей. Особенностью данного способа перезарядки являлось использование мулов, впряженных в сложный механизм и обученных ходить по кругу диаметром в десять шагов с одинаковой скоростью. Справа и слева от этого круга и находились две огромные метательные машины. С помощью системы шиповых передач Мулы по очереди оттягивали плечи требушетов к земле, при этом поднимая противовесы, а орудийным расчетом оставалось только загрузить очередное каменное ядро и ударить деревянным молотом по спуску. картердей ловко вскарабкался по приставной лестнице на обустроенный особым образом смотровой помост. Помост прилепился к стене главного донжона и со стороны был похож на огромное ласточкино гнездо за что лейтенанты иронично звали Орлом, разумеется, за глаза. «Ориентиры просматриваются? Или эти скоты уже напылили?» Не дожидаясь ответа от сутулого сидеющего солдата, Дэй оттолкнул его от прибора наведения, второй своей гордости. «Длиной в человеческий рост, деревянной плашки со множеством пластинок, штырьков и насечек, расположенных по обе стороны, неглубокого желобка, идущего вдоль». Приник правым глазом кожаные подкладки чёрного цвета, аккуратно обтянутые вокруг торца прибора. Произвёл несколько хитрых манипуляций, передвигая вперёд и назад металлические пластинки. Подкрутил винт, удерживающий прибор в определённом положении. Сверился со шкалой, выжженной на деревянном регулируемом кронштейне. — Отлично! Как на учениях! — довольно пробурчал себе под нос лейтенант. — Третий расчёт! Какой сектор? — заролон переводя взгляд от своего устройства на катапульту размещенную на крыше ближайшей казармы и обратно буры дальний лево пятьдесят пробасил в ответ старший солдат суетившихся вокруг орудия пиздишь в голосе д не было злости скорее удовлетворение от привычных хлопот и нескрываемое предвкушение ты что совсем слепой два деления вправо минимум «И соберись, не то воткну этот ножик в твой корявый глаз!» Флойд торопливо спрятал небольшой изогнутый нож, которым чистил ногти, потер грязным кулаком глаз бельмом, который всегда слезился на ветру. «Вот же! Орел!» — беззлобно прошипел он с ухмылкой, на всякий случай отвернувшись от зоркого офицера в другую сторону и подгоняя солдат, раскладывающих ядра по весу. Мерный барабанный бой, раздававшийся из-за стены, ухал все ближе. «Брикман!» «Ты что, побрился?» Брюс Батрайт, понимающий, ухмыльнулся. «Он и сам был при параде». Белоснежная свободная сарра, надетая поверх доспехов с увеличенными наплечниками, придавала офицеру по-настоящему атлетический вид. Вышитый на груди герб Херцема, сноб колосьев, горел шикарной золотой вышивкой. «Так точно, капитан!» Рональд Брикман — Потер непривычно гладкий подбородок. Сегодня с утра, смотревшись на себя в идеально отполированное лезвие бритвы, он вспомнил, что когда-то гордился своим волевым подбородком. «Да и ждет отмашки! Посмотрите, аж приплясывает!» Оба офицера и еще четыре солдата, три посыльных и флажковой, стояли на плоской зубчатой крыше воющей башни. Она словно вырастала из массива приземистого, продолговатого строения. Одно крыло, которого использовалось в качестве оружейной, в другом располагались личные покои командующего Дурнфаром. Воющий башню прозвали за жутковатые звуки, создаваемые привычным здесь порывистым ветром, обдувающим острые углы самого молодого из укреплений гарнизона. И это было не самое высокое строение в Дурнфаре, но из-за расположения, равноудаленности от наиболее вероятных направлений штурма, капитан предпочитал руководить обороной отсюда. Возможность прямого зрительного контакта с командирами подразделений была важнее репутации отважного рубаки. «Они почти на месте!» — Батретт говорил не спеша четко проговаривая каждое слово. «Все готово для капкана! Передай лейтенанту Дею! Пусть начинает!» Рональд Брикман отдал короткий приказ. Солдат, курносый и покрытый веснушками, с невероятно серьезным лицом, принялся орудовать флажками. Вверх взметнулся желтый, описал круг и уступил место красному. «Капкан!» — проговорил себе под нос Картер Дэй, наблюдая за повторением сигнала. И уже громче солдату, стоящему рядом. «Первые двенадцатые расчеты! поле Тут и там поднялись и пустились флажки. Чётко лязнули железные шестерни, щёлкнули натянутые канаты, громыхнули тяжёлые деревянные блоки. Некоторые стоящих на стене новобранцев испуганно присели, инстинктивно прикрывая головы. Над ними промчались, легко коснувшись тенью, несколько светлых каменных ядер. — Двенадцатый! Деление вправо! Огонь по готовности! — да и не кричал, но знал, что это последняя команда, которую можно отдать, не срывая глотку. — Мать твою! — вероятно, в первый раз за свою жизнь выругался Барти. — Твою мать! — повторил он восхищенно и одновременно испуганно, глядя на Джастина. — Согласен. Впечатляет. — сухо прокомментировал он, вынужденно повышая голос, так как монотонный шум марширующей армии, слышанный до последнего момента, перерос в чудовищную мешанину лязга, криков и грохота. Приближавшиеся к крепостным стенам вражеские ряды вдруг остановились, заколебались. Оно и понятно. Массивные, в человеческий рост щиты, сколоченные из толстых досок, которые несли перед собой передние шеренги, были хорошей защитой от стрел, но абсолютно не годились против огромных каменных ядер. — И это только начало, парни! — заорал рядом возбужденный Марлон. — Только начало! — Увесистые снаряды перелетели через стену в каком-то своем строго упорядоченном ритме. Джастин видел, что задействована лишь малая часть из орудий форта, и был уверен, что за сегодня Берти выругается еще не раз. Сложный рельеф местности, колотые каменные глыбы с одной стороны и почти отвесный подъем с другой оставляли проход шириной в четыреста шагов, несколько сужающийся ближе к стенам горной крепости это и был один из самых узких участков перевала дурнфар давшего имя гарнизону и именно здесь сейчас офицеры железных львов изо всех сил старались восстановить порядок и вновь выстроить сбивающиеся в кучу ряды смертоносные глыбы падающие по флангам при меткам попадания убивали пару человек и еще пару калечили учитывая плотность огня и расстояние, отделяющее передние шеренги от стен, серьезного ущерба армии камнеметы нанести не могли. Но каждый конкретный солдат, видящий разбитые головы и оторванные конечности товарищей, оценивал величину ущерба иначе. И потому, видя, что смерть настигает в основном тех, кто с краю, стремился продвинуться к центру строя, невзирая на страшное ругательство сотников. Сквозь шум хаоса и напряженного ожидания защитников стены ветер каким-то чудом донес до Джастина сухую брань приказа. Быть может потому, что он этого ожидал. Обернувшись назад, увидел лейтенанта Дея в его гнезде, приникшего к чудному прибору. За его спиной солдат передал короткий сигнал. Почти синхронно громыхнули три спаренные катапульты, стоящие на вырубленных в скале террасах, одна над другой. Три пары ядер взметнулись по кривой дуге и обрушились, не долетев до цели с дюжину шагов. Пыль, взметнувшаяся серыми клубами над иссушенной ветром горной породой, не могла скрыть волнение вражеских рядов. Медленно, неуверенно, но все же продвигавшийся вперед строй окончательно замер. До стены оставалось больше сотни шагов. Джастин пробежал взглядами по ближайшим лицам. марлан Восторг и жажда битвы. Райт — робкая надежда. Сэмми — испуг и ярость одновременно. Бенджамин... Гигант стоял, немного наклонив голову на бок. Его глаза закатились куда-то вверх, веки мелко подрагивали. И он улыбался. — Видит ли он, что вокруг происходит? — на миг задумался Джастин, но тут же отвлекся. Наблюдать за побоищем внизу было гораздо интереснее а Бенджамин видел. Ему чертовски нравилось то, что он видит. «Встать, солдат! Встать!» — вокруг стоял такой лязг, грохот. Со всех сторон доносились такие отчаянные крики, что слабый голос молодого лейтенанта, периодически срывающийся на жалкий фальцет, расслышать было почти невозможно. «Казню! Обезглавлю! Всех чертям!» то что мальчишка не говорил ничего дельного и в более спокойной обстановке, совершенно не помогало Николасу. Сейчас, сидя на заднице посреди невероятного хаоса, он бестолково озирался по сторонам и усиленно хлопал глазами. Из глубокого рассечения на правом виске бежала кровь. В голове шумела так, что иногда заглушало звуки боя. «Хотя, какого боя? Мы ведь еще и не дошли». Пробормотал он себе под нос, разрывая стоптанную землю пятками в бесплодных попытках подняться. Николас помнил, что ядро упало в дюжине шагов от него и вреда причинить не могло, чего не скажешь о боевых товарищах, бешеным стадом, ломанувшихся от разрыва. Кто-то заехал окованным железом локтем по уху, кто-то толкнул в плечо, проносясь мимо, кто-то свалился под ноги, увлекая за собой еще нескольких. И теперь он сидел здесь, удивительным образом никем не растоптанный, пытающийся встать, хотя бы на четвереньки. Лейтенант все орал, что-то о казнях и головах. «Мелкий засранец!» — пронеслось в голове у Николаса. «Ух, если бы никто не видел!» Кто-то поднял его под руки, холестанул по щеке. Раз, другой, третий. Знакомое лицо. Но Николас так и не узнал, кто это. В грудь пихнули древкое гейзармы. Он инстинктивно схватил. Вокруг стало гораздо больше людей. Толпа захватила, понесла. Такая жуткая теснота, шум, крики, пыль. Зато не упасть. Некуда падать. В лицо хлестнула горячая кровь, ослепив на мгновение. Растирая грязным кулаком глаза, Николас разглядел обезглавленное тело, проносимое мимо человеческим потоком. Оглушительный грохот. Справа стало свободнее. Он метнулся туда так быстро, как мог, всё ещё видя сквозь красную пелену и борясь с чудовищным головокружением. Споткнулся от чью-то ногу, валявшуюся отдельно от тела. Скатился в выбойну, оставшуюся после падения тяжёлого снаряда. Перекатился. Взвыл от боли, вырывая левую руку из-под тяжёлого подкованного сапога, пробегавшего мимо солдата. — Лестницы! Мать вашу! — знакомый фальцет звенел прямо над ухом. — Быстрее! Вперед! Перед лицом поплыли поперечные жерди приставной лестницы. Кругом грохотала Лязг железа, топот множество ног, оглушительные вопли. Не слишком понимая, что происходит, Николас протянул руку и ухватился за проносимую мимо лестницу. Увлекаемый другими, поднялся с колен. Побежал. Изо всех сил сжимая покалеченной рукой грубо оструганное бревно, чтобы не упасть. — Давай! Давай! — удовлетворенно обручал себе поднос нос лейтенант Гулдблейк. — Идите сюда! Ближе! Ближе! Набрав в грудь побольше воздуха, он зарычал так, что сам капитан зауважал бы его чуточку больше, если бы услышал. Но из-за грохота царившего вокруг его услышала лишь ближайшая дюжина бойцов, в их числе и Марлон, басовитым ревом, передавший приказ дальше. — Залп! — звякнули арбалеты, зашипели в воздухе болты, рухнули убитые и раненые, кто-то так и не донеся осадную лестницу до стены. Сквозь плотную завесу пыли было очень трудно заметить одинокие фигурки, отдаляющиеся в сторону от основного строя и торопливо ковыляющие куда угодно, только не к стене. Было трудно, но лейтенант да и заметил. Он щурил глаза и еле заметно шевелил губами, бубня ругательства себе под нос. И ждал. Важно было точно подгадать момент. Высмотреть, когда с поля боя побегут уже группами. Да... Сейчас. Лейтенант, не оборачиваясь, резко поднял руку. Знал, что приказ передадут и исполнят своевременно. Он не смотрел на резко вздымающееся вверх плечо огромного требушета. Не видел, как тяжелый, громоздкий, идеальный механизм метательной машины возвращается в исходное положение, как перезаряжается хорошо слаженными, лаконичными движениями обученных солдат как запускается в цель, снаряд из точно такого же гигантского требушета, стоящего в семи шагах, и все повторяется вновь. А между двумя огромными машинами по своему протоптанному кругу бодро и уверенно вышагивают мулы, приводя в движение весь механизм. Картер Дэй всего этого не видел, так как ранее наблюдал сотни раз. Сейчас он наслаждался эффектом, который на отступающее подобие строя производили зажигательные снаряды. Если еще минуту назад молодой лейтенант Железных Львов угрозами и тумаками пытался гнать солдат на штурм, то сейчас он лишь старался выжить, и эта задача поглощала его, как и всех вокруг, без остатка. Мгновение прошло с тех пор, как протрубили отступление. Протрубили потому, что половина войска и так уже бежала. Лейтенант был моложе большинства бойцов и, как показала практика, быстрее многих. Черпая силу в страхе и желании жить, он несся, едва касаясь земли, ловко обегая раненых и павших. Но в таком хаосе, в такой адской круговерте, что творилось вокруг, важнее всего были не резвые ноги, а слепой и, как частенько бывает, несчастный случай. «Ах, чертов ублюдок!» Столкнувшись практически лоб в лоб с бойцом, почему-то бежавшим в другую сторону, лейтенант дико взвыл. Более массивный солдат неуклюже рухнул сверху, придавив офицера к земле. Но тот и не растерялся и, недолго думая, залепил хаму прямо в зубы. При этом, в отличие от некоторых, отступая, лейтенант не потерял оружие, а, поднимая солдат в атаку, сжимал в высоко поднятой руке отцовский подарок — палаш с шикарной золоченой гардой. Именно этой, изящно выполненной в виде закрытой шипастой корзинки гардой, он и раскроил незадачливому бойцу пол лица, не переставая сыпать его проклятиями в безуспешных попытках столкнуть себя тяжелое, бестолково сопротивляющееся тело. Николасу было очень плохо. Все еще не пришедший в себя после удара по голове, он не мог понять происходящего вокруг. Плохо слышал, еще хуже видел. И единственным его желанием было поскорее убраться подальше. Что он и пытался сделать. Оказавшись сбитым с ног, в который раз за сегодня, Николас инстинктивно хватался руками за всё, до чего мог дотянуться, в тщетной надежде подняться. Страшный удар, пришедшийся почему-то снизу, на миг привёл солдата в себя. Резкая звенящая боль вырвала его из полуобрачного состояния и беспощадно раскрасила всё происходящее вокруг невероятно яркими красками. Красный огонь, пробивающийся сквозь клубы чёрного дыма и испаряющий красную кровь на чёрном латном вороте. Золотой блеск, летящий в глаза, и снова бодрящая вспышка боли. Маленький человек, визжащий мерзким фальцетом прямо в лицо. Знакомый голос. Николас перехватил предплечье лейтенанта, не дав нанести очередной удар. Искалеченный правой рукой жахнул так, что почувствовал брызги на лице. Его кровь обильно капала вниз, смешиваясь с кровью офицера. Николас рванул палаш из хаотично дёргающейся руки, поднялся на колени, силой опустил гранёное навершие феса на переносицу ненавистного кайклевого юнца. Раз, другой, третий. И краем глаза заметил стремительно приближающийся, объятый пламенем снаряд. Бенджамин слегка тряхнул головой. Кривая, пугающая, но полная истинного удовлетворения улыбка осветила его асимметричное лицо. Он слегка повел вширь могучими плечами, силой сжал и расслабил пудовые кулаки. «Хорошо!» — протянул гигант на выдохе. «Воно как! Воно как оно!» Рядом громко восхищался прыщавый мужик по прозвищу «Свинопас». «Полыхают-то как! У-у-у-у, ядрить ствою Это ж просто! Просто!» Он чуть не задыхался от избытка чувств, а словарного запаса, чтобы выразить столь невероятную бурю эмоций, явно не доставало. Но «Свинопас» с успехом компенсировал недостаток очень живой мимикой и еще более активной жестикуляцией. В общем-то, вокруг радовались и ликовали все, ведь враг отступил да что уж там, позорно бежал, при этом оставив за собой немало мусора в виде изувеченных ядрами истоптанных и обожженных тел. Но хоть радовались все, именно размахивающими руками свинопасу повезло зацепить проходящего мимо лейтенанта Блейка. — О, простить просим, господин! — солдат сконфуженно улыбнулся, потирая руку, ушибленную о крепкий, выпуклый лоб офицера. — Но ведь как мы их, а? Как мы их? — Неподдельная радость свинопаса полностью соответствовала царящему вокруг настроению. Но холодное молчание лейтенанта быстро погасило смех. Блейк медленно оглядел всех стоящих вокруг. За пару мгновений успел встретиться глазами с двумя дюжинами бойцов, затихающих один за другим. Потом тонкие бледные губы офицера медленно растянулись в широкой улыбке. Он пару раз хрипло хмыкнул, Дважды хлопнул в ладоши, как бы отдавая должное хорошему исходу. И все вокруг будто ожили. Расслабились, снова заголосили, пересказывая друг другу увиденное и делясь впечатлениями. Блэйк резко дернулся вперед и практически неуловимым движением впечатал свинопаса со спиной в каменный парапет стены. Чуть приподнявшись над землей на кулаке офицера, солдат шумно выдохнул, и упал вперед бессильным мешком, если бы не подхвативший его Бенджамин, наверняка расхвасил бы еще и нос. «Победа! Пусть не окончательная, но красивая!» — с жаром прорычал Гулдблейк, пользуясь образовавшейся вокруг себя тишиной. «И это в том числе ваша победа, но не ваша заслуга!» «Машины Дэя сделали всю работу! Парни Дэя сделали всю работу!» Он наклонился к свинопасу, медленно приходящему в себя. «А что делал ты?» «Я спрашиваю тебя, Херов Триумфатор, что ты сделал?» «Ты дрожащими ручонками укладывал в ложе болт оперением вперед!» Вдруг раздалось несколько приглушенных смешков. «А ты, малыш...» Поняв, что обращаются к нему, Бенджамин застенчиво улыбнулся. «Что делал ты?» Лейтенант медленно подошел к здоровяку «Он заряжал для меня, господин». Джастин поймал на себе несколько осуждающих взглядов. Некоторым явно хотелось посмотреть, как крупный, но все же уступающий в росте лейтенант будет дубасить такого гиганта. «Он иногда мешкал, да, но после пары тумаков пришел в себя». Блейк пожал плечами, смачно плюнулся из стены. «Это хорошо!» А то мне показалось, что он просто стоял столбом. закатив в глазище!» «И дёргаясь!» жестин выдержал взгляд лейтенанта, тоже пожал плечами, мол, бой за всеми и не уследишь. «Хорошо!» Закончив с дисциплиной, продолжил Гулд Блейк. «Остальные показали себя не так скверно!» марлан вообще хорош! Видел, как ты лупцевал того, тощего! Даже добавлять не стану! За что хоть?» «Чуть мне жопу не прострелил!» — с усмешкой бурхнул марлан косясь на барте. «И это он просто заряжал! Жутко подумать, как будет в бою опасен!» Взрыв хохота слился с общим радостным шумом, царившим на стене. Лейтенант, посмеиваясь, уже собрался уходить, но что-то вспомнил обернулся. «Джастин, ты, как слишком благородный, берешь этих двоих и в каменоломню. Компенсировать расход ядер. И чтоб шпанял их там резвее, не то сам приду. Мелкого можешь и киркой. Ему хуже не будет». Бенджамин расцвел доброй улыбкой счастливого кретина. Свинопас откашлялся, пытаясь встать. Джастин печально вздохнул и подмигнул Марлону.